Глава восьмая. Кристиан. До вечера день тянулся невозможно медленно. Слава провела это время в своей спальне, опасаясь вновь встретиться с фон Рейнбергом. Этот мужчина, который вновь появился в ее жизни, казался ей в настоящее время мрачным и вызывающим. Он возбуждал в ее душе яростные непокорства и непреодолимое желание выйти из-под его власти. Она не понимала, отчего он выставил Гришу из их дома, а ее терзал своим обществом и придирками. Но одно она знала точно, что совсем не хочет, чтобы этот человек отныне был ее мужем. Раньше, полгода назад, фон Рейнберг искренне нравился ей. Он был вежлив, галантен и приятен. Но тогда он был холоден и безразличен к ней. Сейчас же, после своего возвращения, он стал вообще невыносим и как будто специально делал все, чтобы свести ее с ума своими действиями и словами. Ближе к шести вечера девушка ощутила, как в ее животе урчит от голода. Слава решила позвонить в колокольчик, чтобы попросить Ульяну принести ей что-нибудь с кухни. Она позвонила три раза подряд, но горничная так и не пришла. Это было странно, как и то, что Ульяна с самого утра ни разу не появилась в ее спальне. Спустя некоторое время, позвонив в очередной раз, она вознамерилась выйти из комнаты и выяснить, куда подевалась горничная. Слава наскоро убрала локон, выбившийся из тугой косы на макушке, и, оправив голубое платье, открыла дверь. Каково же было её изумление, когда, как и утром, она наткнулась у порога своей комнаты на живое существо. Но нынче это был не белый пёс, а хозяин дома, фон Рэмберг, в том же чёрном коротком камзоле и белой рубашке, тёмных кюлотах и коротких сапогах стоял напротив её двери, чуть облокотившись о противоположную стену. Увидев на пороге озадаченную девушку, Кристиан выпрямился, и его мрачное лицо стало более приветливым. Жёсткие губы молодого человека сложились в лёгкую улыбку, и он наклонил голову в знак почтения. Слава задумалась, сколько времени её муж провёл около её комнаты и почему не вошёл, если хотел поговорить с ней. — Отчего вы не постучали, сударь? — спросила Слава, замерев на пороге спальни. Кристиан приблизился к ней и тихо произнёс. — Вы могли отдыхать. Я не хотел вас беспокоить, сударыня. Вы поужинаете со мной? Еле уловимый запах гвоздики и можжевельника, такой свойственный фон Рембергу, тут же заполнил ее ноздри, и она непроизвольно сделала шаг назад. Слава замялась, совсем не горя желанием ужинать с ним. Но на лице молодого человека было написано умиротворенное выражение, а его глаза как-то по-доброму взирали на нее. Она невольно смутилась, никогда ранее она не видела столь теплого выражения в глазах мужа. «Но я хотела трапезничать в своей комнате», — замялась она. «Неужели вы тяготитесь моим обществом?» — с вызовом осведомился он. «Это не так, сударь», — ответила быстро Слава, подняв на него светлый взор и открыто посмотрев прямо в глаза. Она отметила, как он прищурился, и ей даже показалось, что он смутился на миг. Только спустя минуту он тихо проникновенно попросил. «Тогда составьте мне компанию за столом, сударыня». — Мне будет приятно провести это время с вами. Слава окончательно смутилась, ощущая, что от чего-то не может отказать ему в просьбе. Она видела его решительный настрой и поняла, что он не уступит. А еще один спор с мужем сегодня она не в состоянии была выдержать. Вдруг он протянул руку, приглашая ее последовать за ним. Тяжело вздохнув, Слава опустила глаза и подала ему ладонь. Крестьян удовлетворенно хмыкнул и повел жену вниз. На ужин Матильда подала суп из чечевицы, молодого барашка с капустой и фруктовый пирог. Слава почти ничего не ела под испытующим взглядом мужа. Фон Рейнберг же, наоборот, ел с аппетитом, то и дело задавая девушке вопросы о поместье. — Григорий Иванович сказал мне, что ткацкая мастерская приносит ощутимый доход. — Да, — кивнула она. — И много суконных лавок покупают ваши ткани? — Четыре модные лавки... «Одна суконная в столице и две в Москве», — кратко ответила Слава. «Насколько я понял, вы собираетесь расширять дело?» «Хотелось бы», — вздохнула она. Она была до крайности напряжена. В каждом вопросе молодого человека она чувствовала некий подвох, и казалось, что он как будто испытывает ее и ждет ее промаха или неверного ответа. Как-никак царь наш Петр Алексеевич недавно издал новый указ шить платье из русского сукна. Оттого, я думаю, потребность в тканях лишь взрастет. — Вы правы, Святослава, — согласился фон Ремберг, поражаясь, насколько умна и дальновидна его молоденькая жена. Она невольно опустила взор в свою тарелку, водя ложкой в супе, и, видимо, решив прервать разговор. Кристиан начал рассматривать ее опущенные густые ресницы, отчего-то думая о том, что наверняка они невероятно мягкие на ощупь. Ему вдруг захотелось прикоснуться к ним губами и ощутить их шелковистость. Эти мысли вызвали в молодом человеке странное возбуждение, и ход его мыслей стал более интимным. — От чего вы ничего не едите, сударыня? — спросил фон Рейнберг после минутного молчания. — Я не голодна. Он еще немного помолчал, заканчивая трапезу. Неожиданно ему в голову пришла мысль о том, что Слава не ест из-за его вопросов, которые мешают ей сосредоточиться на еде. Но ему хотелось, чтобы внимание девушки постоянно было сосредоточено на нем. Следующая мысль вызвала у него воодушевление. — Вы знаете, Слава, у меня есть пара свободных дней, мы могли бы завтра прогуляться с вами верхом, проехаться по полям и окрестностям. Слава мужа повергли девушку в стопор. Она с нетерпением ждала окончания этого обременительного ужина, чтобы, наконец, скрыться от взгляда молодого человека в своей спальне и совсем не жаждала проводить в его компании даже полдня. Оттого предложения фон Рейнберга вызвало у девушки тревогу. Она не хотела никуда ехать с ним и не понимала, зачем это ему, ведь она прекрасно знала, что он не любил ее. — Благодарю, сударь. Но вряд ли я смогу завтра выехать куда-нибудь, потому что у меня невыносимо разболелся живот. Тихо заметила Слава, поджав губы и ответив ему решительным взглядом. Кристиан, не спуская горящих глаз с её бледного лица, отложил медленно вилку и участливо произнёс. — Послать за лекарем? — Нет, это лишнее. Обычное женское недомогание. С вашего позволения, сударь, я поднимусь в свою спальню, лягу спать пораньше. — Но, возможно, завтра вам станет лучше, и мы сможем покататься верхом? Не унимался молодой человек. «Вряд ли», — тихо вымолвила она, вставая. Фон Реймберг стремительно поднялся на ноги отодвинул за ней стул. Уже отходя от него, она чуть повернула к нему голову и добавила. «Извините меня». Не удержавшись, Кристиан направил пальцы руки в сторону спины Славы, пытаясь выяснить, говорит ли девушка правду или лжет. Он просветил ее внутренности и отметил, что она вполне здорова, и даже ее аура не колебалась на животе. Это навело его на мысль, что она все выдумала. Он нахмурился и заметил. «Непременно прилягте, Святослава. Надеюсь, завтра вы поправитесь». «Благодарю», — произнесла Слава и почти бегом покинула столовую. После ее стремительного ухода настроение Кристиана испортилось. Нервно постукивая пальцем по столу, фон Рейнберг прокручивал в голове все, что сказал ей. И почему она не захотела поехать с ним? Он инстинктивно чувствовал, что она лгала про свою болезнь, которая вдруг появилась, едва он предложил ей прокатиться верхом вместе. Он пытался нащупать ее боль, но энергетика оказалась в порядке. Однако все, что касалось этой девицы, невозможно было предсказать с точностью. Ее энергетическая защита была довольно сильна, а читать ее мысли у него не получалось. Может, и ее боли также были скрыты от его восприятия. Она не была простой смертной, поскольку ее энергетика составляла почти десять светинов, и она оставалась для него загадкой. Нынче она от чего-то не захотела ехать с ним никуда, и он не мог ничего понять. Ведь раньше, полгода назад, она бы с радостью согласилась. Фон Реймберг вдруг подумал о том, что, возможно, Слава разлюбила его и оттого нынче вела себя с ним холодно и отстраненно. Только это объясняло все ее попытки сбежать от него и желание поспорить. Осознание этого повергало его в мрачные раздумья. Он ощутил, что это совсем не нравится ему. Он жаждал, чтобы Слава, как и прежде, любила его и ласкала своим нежным взором но за последние сутки он ни разу не получил от нее даже малейшего ласкового взгляда. крестьян подошел к окну и выглянул в сад. Сквозь открытые высокие двери запах яблонь вырывался в гостиную, наполняя своим ароматом всю комнату. Он прислонился к деревянной панели и, скрестив руки на груди, задумался. За последние два дня он почти коренным образом поменял свое мнение о славе. Возвращаясь в Петербург, он полагал, что она наивно тиха и покладиста, но увидел другое. Она не так проста и примитивна, как он думал все эти полгода. Ее слова были продуманные и умны, а действия логичны, и это было редкостью среди столь юных особ. Он также открыл в ней и другие новые качества. Святослава обладала силой воли и достоинством, она ни разу не преклонилась перед ним, стойко выдерживала все его нападки и извительные вопросы. К тому же она отвечала просто и искренне, как ребенок, без тени кокетства и жеманства. Последние два качества он не выносил в женщинах. И в довершении всего она не страшилась спорить с ним, с ним, с человеком, с которым не решалось спорить большинство мужчин. Кристиан все думал и думал о ней, и на его челе образовалась некрасивая складка. Он не мог придумать, как вновь завоевать расположение своей молодой жены. Фон Рейнберг чувствовал, что любовь славы и ее забота нужны ему, ибо эта непокорная прелестная лань являлась единственной девицей, которая не только не боялась его, но и могла искренне и горячо любить именно его. После ужина в компании фон Рейнберга Слава уже второй час мучилась бездельем в своей спальне. От усадебных дел молодой человек ее отстранил, а домашним хозяйством она заниматься опасалась, так как боялась столкнуться нос к носу с мужем, который бы понял, что она вовсе не больна. Но безвылазно сидеть в комнате до ночи для Славы было невыносимо. В какой-то момент, устав бесконечно вышивать, девушка решила тайком спуститься в библиотеку и взять для изучения несколько книг по астрономии и алхимии, чтобы хоть как-то с пользой провести время. Около десяти вечера она, оглядываясь по сторонам и пытаясь не попасться на глаза слугам, бешонно спустилась вниз по едва освещенной лестнице. Проворно проследовав в сторону библиотеки, девушка вошла внутрь просторной темной комнаты и огляделась. Здесь было пустынно. На ощупь, быстро найдя огниво, она зажгла в небольшом канделябре три свечи и устремилась к высокой полке с книгами. Уже через четверть часа, выбрав для себя две толстые тяжелые рукописи по астрономии и погасив свечи, она вышла из библиотеки в темный коридор, освещаемый лишь луной. Дом уже затих. Слава, осторожно ступая, направилась к парадной лестнице, намереваясь вернуться в свою спальню незамеченной. Ее путь пролегал мимо кабинета. И едва девушка поравнялась с полуоткрытыми дверьми этой мрачной комнаты, она непроизвольно замедлила шаг. Отчетливое ощущение жуткого человеческого страдания вошло в ее существо, и она поняла, что поблизости кто-то мучается. В следующий миг ее пронзила мысль о том, кто это мог быть. Слава торопливо приблизилась к кабинету и заглянула внутрь. Не в силах противостоять душевному порыву, она вошла в темный кабинет и заметила, что большой шкаф чуть отодвинут. Желая убедиться в том, что она верно почувствовала его муки, девушка прошествовала к тайному ходу, который открывался за шкафом, и немного спустилась вниз по каменным ледяным ступеням. Вдруг до ее слуха донесся приглушенный и нечленораздельный стон фон Ремберга, и Слава замерла на месте, неистово прижав к своей груди книги и прикусив губу. Она нахмурилась и прикрыла глаза, пытаясь почувствовать Кристиана. Она явственно ощутила, как его тело, находящееся неподалеку, вновь пронзила жестокая боль, и он застонал, уже рыча, словно зверь, который мучается в предсмертной агонии. Слава мгновенно поняла, что те самые боли, которые по осени мучили молодого человека, так и не покинули его, и, видимо, до сих пор каждый вечер терзали его нутро. Нахмурившись, она ощутила, что в глубине души даже рада страданиям фон Ремберга. Ведь в последние дни после своего возвращения он так жестоко обошелся с Гришей, тиранил и мучил словами ее, а еще раньше унизил ее и хитростью склонил отдать ему древний алмаз. И оттого он заслужил эти мучения. Так она думала несколько минут, но в какой-то миг ей вдруг стало жаль его. Его стоны, хрипы и стинания нашли отклик в ее отзывчивом сердце. Она чувствовала, что, несмотря на то, что фон Рэмберг неприятный, и неуживчивый человек, который ни во что не ставил ее чувства и желания, он все же не заслуживает этой муки. Она долго стояла так на каменных ступенях, прислушиваясь к каждому его нечленораздельному стону. Ее душа в нервном порыве металась, желая помочь, и она могла сделать это. Но разум твердил, что он не заслуживает этого. Эта внутренняя борьба уже через некоторое время в измучила славу, и она, прижав к себе книги, бегом устремилась прочь из мрачного кабинета, слыша, как в ее голове стучит только одна мысль – она не обязана помогать этому жескосердному холодному человеку.